Глава седьмая Вдруг вспоминаю, как в школе после урока физкультуры мы с девчонками уговорили одного из ребят утащить у Тихомирова футболку, и ему пришлось идти на урок с голым верхом. Тогда, конечно, ни о каких кубиках речи не шло. Нас потом училка отругала, всем написала замечания, а над Гордеем все смеялись и обзывали его жердяем. Закусив губу, сажусь за руль и некоторое время смотрю перед собой. В груди разрастается непрошенная совесть. «Где она была в семнадцать?» — спрашивается. «Когда мне хватало ума делать такие вещи?» Точнее, ума явно не хватало. У меня никогда не было проблем с самооценкой. Но как-то так сложилось, хотя родители не наглаживали меня по голове, наговаривая на ухо, что я самая красивая на свете. «У меня всегда была хорошая фигура, миловидное лицо добавляло симпатичности, мальчишки за мной бегали в школе и после школы тоже. Некоторые и до сих пор бегают, а Тихомиров вон даже КМС умудрился получить. Усмехаюсь этой мысли, заводя двигатель. Ладно, он сам сказал, ему мои извинения не нужны. Вот и хорошо. Значит, ума хватило не держать зла на бывшую одноклассницу». Следующим утром я вновь в восемь утра спускаюсь на парковую дорожку. На этот раз на ней пусто. Шикарно. А вдруг Гордей бегает через день или вообще, когда в голову взбредёт? А мне из-за него придется каждое утро тут корячиться. Медленно, не то чтобы бегу, скорее перебираю ногами, изображая бег. Даю ему сорок минут и валю. Когда через 40 минут гордей не появляется, мой оптимизм угасает, а движение становится еще медленнее. И когда уже решаю свернуть куда-нибудь в зону деревьев, раздается голос рядом. Белогородцева! Тебя даже черепаха обгонит. А ну давай не ленись! Улыбка против воли касается уголков губ, когда я слышу его голос. Все-таки появился не из за меня конечно это понятно но утро уже не пройдет впустую ноги поднимай хотя бы немного улыбается тихомиров побежали в ровень с тобой тогда вызывай скорую она мне скоро понадобится Не нужно бежать быстро нужно бежать правильно задействовать мышцы тренировать дыхание распределять нагрузку а ты бегаешь как местная сумасшедшая среди толпы на площади «Очень мило», — закатываю глаза. «Старайся дышать носом. Вдох короче выдоха. Выбери средний темп бега и вдыхай животом, а не диафрагмой». «Сколько умных советов сразу!» Бурчу, глядя, как он хлопает ладонью по животу с последними своими словами. «Сразу вспоминаю пресс и мотаю головой. Вот вообще не способствует бегу». «Мы действительно бежим вровень». Целый круг, по истечении которого я чувствую себя мочалкой. Когда понимаю, что Гордей нацелен на еще один, торможу, спрашивая. «Ты сколько кругов собрался бегать?» «Два-три. По-разному бывает». «Отлично!» — показываю большой палец. «Я туда!» — киваю в сторону верхней парковой дороги. «А что там?» «Там скамейки» на которых я планирую провести остаток жизни. Судя по всему, он будет не таким длинным. Тихомиров смеется и убегает. С минуту смотрю ему вслед, но подобное геройство точно не для меня сейчас. Поднимаюсь по тропинке наверх и ложусь на скамейку, складывая руки на груди. Вот так-то намного лучше. Деревья приятно шелестят листвой, солнышко пробивается через ветви, птички поют. Сама не замечаю, как погружаюсь в дрему, а просыпаюсь от слов Тихомирова. «Ты уже скончалась, Белогородцева?» «Да», — говорю, не открывая глаз. «Твоя торжественная миссия — погрузить мое тело в недра автомобиля». «Пойдем кофе выпьем». Открываю глаза. Этот гад опять без футболки. «Не, ну картина такая, жизнеутверждающая, не спорю. Гордей протягивает мне руку. Я принимаю, подаваясь вперед. он дергает слишком резко, отчего впечатываюсь в его грудь. Ты настолько на ногах не стоишь. Интересуются, когда я поднимаю на него глаза. Легкая щетина ему очень к лицу, надо сказать, выделяет пухлые губы. И глаза у него красивые, светлые и добрые, особенно когда он улыбается. Рассматриваю его, не сразу понимая, что пауза между нами откровенно затягивается. Делаю шаг назад, криво улыбаясь, чтобы скрыть вновь возникшую неловкость. Пойдем пить кофе», — говорю, отворачиваясь, и быстро выхожу на дорогу. Ладно, ничего страшного, людям часто бывает неловко, и мы не исключение. Гордей это, видимо, понимает, потому что общаемся мы вполне нормально. Два следующих утра тоже проходят в забегах. Гордей, кажется, задался целью передать мне свой КМС в кратчайшие сроки. Я все еще бегу один круг, но уже становится легче, особенно если попытаться следовать советам Тихомирова. Он называет это осознанным бегом. Как бы ему объяснить, что я пока еще бессознательный-то не очень освоила? Сообщение Толфимова о счастливых свиданиях не поступает, так что делаю вывод. Не особенно у нее дело движется. Надо сроки, что ли, обговорить? Не могу же я вечно тут торчать. Интересно, что она там делает для его обольщения? Вопрос, конечно, идеи у меня нет. Вытащила же она его на первое свидание. Легко причем. Почему больше не тащит? «Потому что у твоего Тихомирова сдача объекта», отвечает на мои мысли на этот счет Ирка. Я вздергиваю в удивлении брови. «И как это связано с Алфимовой?» «Не знаю, как с ней, но мой возвращается домой за полночь и меньше всего думает о каких-то свиданиях. И Тихомиров, скорее всего, так же. Сдача объекта обычно дело нервное. Знаешь, сколько там всего надо. Одной бумажки не хватит и трындец. Начинай сначала». Интересно. Возможно, Гордеев прям сейчас работает допоздна. Однако каждое утро выходит со мной на пробежку и еще и кофе пьет. То есть сознательно выделяет время в своем графике. Это ли не маленькая победа? Главное — не расслабляться и закрепить успех. Кроме утренних пробежек нужна еще какая-то встреча в другом месте. А потом я уже отважусь и позову его на нормальное свидание. А что? Хороший ведь план. Перед выходным я все же интересуюсь у Гордея, собирается ли он бежать завтра. Конечно, отвечает невозмутимо. А как же там поспать, поваляться в кроватке? Интересуюсь, вздыхая. Это предложение? Хмыкает он, а я закатываю глаза. Выходную в воскресенье. Ну шикарно, прямо как я и мечтала. В субботу утром день, как назло, супер жаркий. Мы встречаемся в девять. Часом позже, хвала субботе. Бегу уже два круга, но к концу все больше складывается впечатление, что бегу не в прохладной парковой аллее, а между полками в раскаленной сауне. Когда еще спустя два круга, которые я прихожу в себя на той же лавке, появляется Гордей, ответственно заявляю. «Не знаю, как ты, а я планирую залезть в холодильник с мороженым». «Ты будешь там мило смотреться. Эскимо с вишневым вкусом». «Почему с вишневым? Ну ты примерно такого цвета сейчас». «И с этим человеком я собираюсь на свидание. Хорошо, он еще об этом не знает. Ему просто надо увидеть меня в другой обстановке. И на это у меня есть план».